Территория Латинского Союза, Сьерра-Гранде, Асиенда-Рош-Нуар. Пятница, 01.03.22. 24.11. Званый ужин Бернард и Адам устраивают на свежем воздухе, снова-таки не допуская меня в хозяйский дом. Ну и ладно, переживу. Под тем самым кленом во дворе, где происходила наша утренняя беседа, Теперь установлен небольшой столик, а на столике этом еще один раритетный агрегат, только на сей раз не из области вооружения — керосиновая лампа. Живьем такую видел только в музее. У того же деда Яра в миргородской хате на чердаке и в кладовке имелся целый склад условно-рабочих приблуд из прошлых дней наподобие примуса, чугунного утюга на углях или ручного пресса для подсолнечного масла под соусом, Вдруг пригодится. А вот керосинки не было. Во время Оно, скорее всего, пользовались, но ведь специально для нее надо держать в запасе керосин, который в хозяйстве более ни под что давно не потребен, а подорожался и продукт с начала XX столетия довольно-таки капитально. Еще бы, массаракш в царские времена никаким прожектором и не снились нынешние объемы потребления авиатехникой жидкого топлива, а там в основном именно керосин. Так что, скорее всего, от этого агрегата избавился в послевоенные года или сам дед Яр, или прадед Вадим, которого я только на фото и видел. На предмет вдруг пригодится, проще все-таки запасти в ящике пяток обычных свечей, которым за полвека тоже ничего не сделается, и расходников не нужно. А тут, вон, пожалуйста, керосинка. Классическая летучая мышь. И функционирует. Хрен ее знает, сколько этой лампе годиков натикало но вид ухоженный, до дочисто. Горит фитиль, вверх уходит тончайшая струйка сладковатой копоти, а в стороны распространяется ровный, бледно-желтый свет, чтобы сильно ярко не сказал бы, где-то на уровне сороковатки плюс-минус лапать. Двор скрыт в темноте, а столик освещен, и собеседники вполне друг друга видят. «И до меня, как до того жирафа, доходит. А ведь на Асьенде попросту нет электричества». Ладно, там летняя кухня набор угольки не лучшего качества. Такими в Демидовске многие топят печи, камины, бо оно выходит удобнее, чем дровами, и дешевле, чем электричеством или газом. Но то в Демидовске. А здесь, если света нет у бандитто-гангстеритто, то у великих и могучих патронов асьенды Рошнуар, значит, его нет ни у кого. Разве только от фонарика на батарейках. Чисто технически установить какой-нибудь дизель-генератор «Бабки такие у кока-плантаторов найдутся, да, а вот горючку под него где брать? Кушает-то ее генератор, мама, не горюй!» В Новой Земле на сегодняшний день разведано и доступно под эксплуатацию только одно нефтяное месторождение. Южный край этого пятна разрабатывают арабы у себя в Халифате, а северный — ПРА. И есть только два НПЗ — у американцев под Форт-Линкольном и у нас в Береговом. Ну еще чечены, благо орденские картографы их вселили ровно посередине между арабами и русскими, соорудили сколько-то там самоваров, но это кустарщина не на экспорт. На прочих новоземельных территориях закупают русскую или американскую горючку, какую именно решают, исходя из откуда ближе, в смысле логистики. У производителя-то цена одинаковая, а дальше накладные расходы. В случае Латинского Союза расходы эти совершенно дикие а уж у бандитос на склонах Сьерры плечо снабжения и вовсе выходит нереальным. С другой стороны, во многих уголках заленточной Латинской Америки у народа и поныне автомобили и всякая сельхозтехника функционируют то ли на древесном спирту, то ли на газогенераторах, которые жрут брикетированное топливо, торф, дрова и даже плотно увязанную солому. Что, спрашивается, мешает поставить по той же схеме и стационарный генератор? Не знаю, как с торфом, а древесину у тутошних латинусов на льяну-боске. Хоть завались, на любую ТЭС хватит. Полноценный ТЭС в данном раскладе ни к чему. Гигаваттных потребителей нет. А вот нечто в том же ключе и на порядок два поскромнее. Здесь, разумеется, могут быть неизвестные мне технические гитики. Что очень даже возможно. Я хоть в Киевском политехе и выпускался с факультета теплоэнергетики. Но с насквозь компьютерной специальностью. Обрывки общей теории давно забыл, а практику имел совсем в других отраслях. Вопрос, тем не менее, задать стоит. У Берната просто челюсть отвисает. — Пор, Мадонна, Влад, мысль и правда занятная. И ведь тачки наши со спиртовым движком, действительно, генератор может быть таким же? — Завтра зашлю весточку в Сан-Кристобаль. Там найдут техника. Чешет репу Адам если скажет, что это возможно, и набросает, какое именно нужно оборудование. Закажем через Ньюрину, так быстрее. Сформулировав таким образом локальный план гойл -Ро, патроны Асьенды Рош-Нуар воздают должное ужину. Ну и я вместе с ними. Не могу сказать, что меню поражает разнообразием, но запустить зубы очень даже есть во что. Здоровенный сочный окорок, зеленый лук, сладкие помидоры — Сладкая печеная картошка и хрустящие, как чипсы, лепешки тортильи. А еще пузатые бутыли с какой-то местной самогонкой. Меня хватает на крошечный стаканчик сугубо извежливости, ваше здоровье. После второго я уже плыву. Язык узлом и небо в алмазах. В себя прихожу чуть погодя. В руке стакан с обычной водой. Адам ставит на стол пластиковый флакончик с витаминным дрожжем. — Порядок? — заботливо спрашивает он э вроде того», — со скрипом соображаю я. А в ушах почему-то эхом звучит «высшее благо, помощь избранному». Масаракш, чего только не приключится с пьяну. Извинившись, кое-как добираюсь до своего чуланчика, где плюхаюсь в гамак и отключаюсь уже совсем. Территория Латинского Союза, Сьерра Гранде, Асьенда Рош-Нуар. Суббота, 02.03.22.11.03. Просыпаюсь весь разбитый. Остаточная контузия, да на жестокой похмелье от неведомой силухии. Сколько ж со мной не случалось такого. А никогда не случалось, массаракш, В школьные институтские времена, когда я еще не знал своей меры в смысле устойчивости организма к спиртному, И за компанию иной раз перебирал, сам организм покрепче был. Ладно, проехали. В смысле, очередной раз повторяем «пить надо меньше» и идем смотреть, какие пакости приготовил нам сегодняшний день. Кто-то где-то его, может, и полагает праздничным. Буду дома в кругу семьи, не вопрос, присоединюсь. А сейчас я по факту за линией фронта. Преувеличение? Отнюдь. Вот наведается сюда разведгруппа Бэтменов русской армии, и что мы тогда получим? Отож. Контрастный душ превращает меня в почти человека. Поздний завтрак в летней кухне тоже, кстати. Разведгруппы РА на горизонте не наблюдается. Бернат и Адам также не проявляют ко мне дополнительного интереса. Мол, чем хочешь, тем развлекайся. В общем-то, вполне логично, массаж. Визит боливийских революционеров которым меня предполагается сплавить, так по интонации патронов вопрос в ближайших дней от силы недели, а не месяцев. Ну, а я не в камере-одиночке сижу, а вполне себе гуляю в пределах периметра и с возможностью какого-никакого общения. Сойти с ума от скуки и сенсорной голодовки и сенсорной голодовки в таких условиях невозможно физически. Обойдя еще раз всю осенду, я, однако, задаюсь вопросом. А где все рабы-морлоки из того барака? Плантации коки я ведь так и не нашел. Ладно, допустим, им тут нашли другие занятия. Какие — пока опустим. Вопрос в другом. Если это рабы, то бишь трудящиеся только из-под палки, значит, кто-то с этой палкой над ними должен постоянно стоять? Не боевик вроде охранников периметра? Такое ниже достоинства профи, даже если этот профи из сословия «бандитус». Более вероятен кто-то вроде того же Бруно, как их там Арчи обозвал, пионы. В общем, с ружом исключительно статусным, не боевым. Из них же и караул, потребный порядку для... Отсюда вопрос, а где у нас на Осьенде такой пеонский караул? Правильно сформулированный вопрос — большая часть ответа. Правило это в очередной раз подтверждается и здесь. Вон та длинная пристройка к каменному особняку с тремя трубами в плоской крыше. И сей трехтрубный сухопутный монитор, судя по странному кисловатому запаху дымных выбросов, таит в своем чреве некий околохимический цех. Ну пусть даже мануфактуру. Цеха предполагают более высокий уровень социальных отношений. Рабство с цеховым качеством плохо сочетается. А вот с мануфактурным на раз. Они функционировали еще в имперском Риме. Электричества на осенде нет. Так его в промышленности, когда, извините, вообще внедрять-то принялись? Правильно. Если брать самые технически развитые страны, то в первой трети го столетия. А если не самые, то и в середине двадцатого не повсеместно. Вопрос, что же такое химическая на здешней мануфактуре, я задавать пока обожду. В принципе-то спросить можно. Если не Арчи, то непосредственно Адама и Берната. Патроны беззлобно отбреют гостю туда нельзя. На том вопрос и закроют. Но мне-то интересно не закрыть вопрос, а раскрыть. Впрочем, тихо поднимаюсь я со скамейки, интерес сей также обождет. Со стороны морлочьего барака, шарко и спотыкаясь, движется обросшая личность в грязном джинсовом комбезе в сопровождении знахаря Чингачгука. Имени его я не спрашивал, все равно общего языка нет и общаться не сможем. Арчи прав и незнакомого пиона с карабином к на перевес. значит сейчас Рашида слегка помоют, покормят, дальше представят предсветлые очи патронов и будут деликатно, или не очень, разводить на бабло. Мне при этом лучше не отсвечивать. Ни перед ним, ни перед Асендадос. Зато, покуда весь персонал и начальство асенды заняты другими делами, Есть смысл бочком-бочком в обход пробраться к морлучьему бараку и проведать круга. Да, я не врач. Здесь пусть Чингачгук делает, что умеет. Но хотя бы выяснить состояние серба. Попробую. Открываю хлипкую дверь мазанки переростка. В тот раз не заметил, а сейчас могу оценить. Стенки, конечно, из промазанного глины плетня, но плетень этот двойной, и расстояние между внешним и внутренним сантиметров это к сорок. Засыпать в это пространство между наполнитель-теплоизолятор и с такой толщиной стен получится не холодно зимой и не жарко летом. Кстати, оно ведь внутри правда не было холодно. Воняло и по-прежнему воняет, аки в старом зверинце. Но температурный режим скорее умеренный, чем душегубка в любой из крайностей. «Что за наполнитель, говорите?» Ну, керамзит, стекловатый и всякие заленточные пенопласты латинусом наверняка не по карману, а вот, к примеру, кусочки глины можно даже сухой, из гравием, или битая керамика с песком. Пуркуабы и нет. Сие строительный ноу-хау еще античных времен. Ладно, архитектурные вопросы сейчас не актуальны. Задерживаю дыхание и ныряю внутрь барака. Несколько минут стою, приноравляясь к воне и сумраку. Затем осторожно двигаюсь в дальний угол, прощупывая тростью дорогу среди хлипких лежаков. Спотыкаюсь. Темно все-таки. Мне бы сюда свечку какую. Масаракш, ну и болван же я. Фонарик спрашивается, кто покупал. Бледный луч прорезает барачный полумрак и нашаривает в углу лежак с телом крука. Вики у него дергаются, плотно зажмуренные. Ага. От Чингачгука многоопытный Белич, видимо, сумел скрыть, что уже пришел в себя, а электрического луча в лицо не ожидал. Круг. Это я, Влад. Выдох. Что-то неразборчиво. Ты как? На этом свете. Тихо присаживаюсь рядом на опустевший лежак. Пока еще да, — отвечает серп. А какой он, этот свет? Кратко описываю расклад. Рушнуар, Не, не слышал. Ну да, а шоколадку нам такую кто принес? Ты бы еще за ленточные времена вспомнил. Что думаешь делать? А что тут сделаешь? Воевать с ними точно не собираюсь. Сам на ноги только вчера встал. И тут же добыл себе новый пистолет. Фыркаю и объясняю в двух словах, какой это пистолет и почему мне его выдали. Круг кисло улыбается. Кто-то из здешних Асендадос точно оружейный маньяк вроде тебя, мамой клянусь. Но раз у всех пионов вместо автоматов винтовок такая бутафория, можно просто слинять. У пионов, может, и бутафория, а охрана периметра — с нормальными стволами. Описываю и ее. «Двенадцать человек — это за смену?» эм... Вразительно Выразительно развожу руками. «Это те, кого видел я». «Ну, ясно. То есть с теми, кого ты не видел, охраны считай полный взвод». «Да понял я уже. Потому и говорю, воевать лично я не хочу». Шансов никаких. А я, если бы хотел, уже отвоевался, вздыхает Берич. Пуля в колено, такое изоленточкой только в лучших клиниках лечит. Уж здесь. Сам удивляюсь, как это без гангрены обошлось. Даже воспаление, похоже, потихоньку спадает. А повязку снимали? Влад, у меня это далеко не первая серьезная дырка. И не первый полевой лазарет. Чем меня этот индеец пользует, не знаю. Ну, действует ведь. Короче, я пока всеми силами отлеживаюсь. Вонь как-нибудь вытерплю. Вынудят встать и разведут на бабки. Упаду тебе на хвост. Двадцати кусков на счету нет. А вот пару имен я в нью знаю. Помогут. Не за так, но помогут. Оттуда выберемся железно. Главное — добраться. Гуд. Ну, тогда удачи. И тебя тем же самым по тому же месту. Поднимаюсь и выключаю фонарик. Батарейки надо экономить, а где выход, видно и так. Территория Латинского Союза, сьерра гранде Асиенда Асьенда-Рош-Нуар. Суббота, 02.03.22.17.10. В начале третьего, прогуливаясь в очередной раз по Асьенде, натыкаюсь на Рашида, того из Уазика, который сперва застрял посреди брода, а потом вытягивали бардаком. Тачку, разумеется, не самого Рашида. Бывший попутчик уже вымыт и переодет пионом. мокасины, набеленные холщовые штаны и такая же рубаха. А на голове у него хитро намотанная чалма. самая, что ни на есть натуральное. Уже от шимах отличу. Однако, как и в моем случае, гостевой статус зримо обозначен. На ремешке через плечо болтается старая кожаная кобура с Сент-Этьеном. Приветственно шагаю навстречу. Рашид, сперва не щурится, затем узнает и расплывается в ухмалке. «Вай, какие люди! Владислав, да? Что тут за дела такие, а?» «Влад», — поправляю я. «О делах здешних, Рашид, я знаю не сильно больше твоего». «Только я не Рашид, а Хаким», — поправляет он. «Прости», — перепутал клоны Эклундовской винтовки. «Чего-чего?» — явно не понимает он. «Охотно просвещаю человека». Жил в Швеции такой себе Эрик Эклунд. Трудился инженером на местном ремонтно-механическом заводе Люнгманна, Даже не в оружейной сфере. Но вот в разгар Второй мировой озарило его сделать самозарядную винтовку. Шведы хоть и нейтралами считались, этот агрегат немедленно в 1942-м взяли на вооружение как АГ-42». Чуть погодя, что-то в конструкции подправили, а году в 56-м лицензию вместе с производственной линией закупили египтяне и стали у себя клепать сразу два варианта шведской стрелялки. Хаким под немецкий 7,92 и Рашид под нашу семерку. Коротко хохотнув, Хаким хлопает меня по плечу. «Надо же, так-то меня в честь деда назвали. Его еще ребенком в Ургенч привезли во время Отечественной, откуда-то из Ирана. Про египетскую самозарядку не слышал, запомню». А как вообще винтовка? Хорошая была. В руках ни разу не держал, честно отвечаю. Читал, что шведская оригинальная стреляла вполне прилично, не хуже нашей Светки. Хаким был похуже, но тоже, в общем, ничего. Рашид чем-то там оказался неудачным. Его как на вооружение приняли, так почти сразу на калаш и сменили. Узбек кивает. Буду знать. Племянник у меня на траулере часто ходит, на юг. В Индию и к африканерам на мыс. Примечание. Африканеры, буры, с XVII-XVIII веков белое население южноафриканских колоний, преимущественно голландского происхождения, с примесью немцев, французов и прочих валлонов и фламандцев. Благодаря изначальной жесткой политике сегрегации белым сие население примерно до 1980-х годов в массе своей и оставалось, хотя в язык «африканс» за это время и поднабралось туземных слов. Попрошу потом, пусть при случае заглянет на орденскую базу Индия и Средний Восток и спросит такую в тамошнем арсенале. Все арабы и их оружие через те ворота идут. Усмехаюсь. Еще рекомендую спросить в арсенале на базе Северная Америка, если вдруг занесет на восточное побережье. У них там постоянная распродажа трофеев патруля. И всплыть может всякое. За спиной у Хакима вижу, как смещается кусок скалы. Что за... На ногах твердо стоишь. Узбек непонимающе моргает. «Ты о чем?» «Беги! Живо!» И во весь опор мчусь к ближайшему строению. «А позади, не вижу, спиной чую, как взмывает в воздух серая туша каменного варана. Кого из нас двоих тварь выбрала обедом, не знаю, но в любом случае прыжок цели не достигает. Вместо мягкой плоти хомо-сапиенса когти тяжело ударяют озим, под тяжестью громадной ящерицы содрогается, кажется, вся осьенда. Где-то ракочет пулемет — Надеюсь, мы не в секторе и под дружественный огонь не попадем, однако останавливаться и проверять точно не хочу. «Дадах! Дадах! Дадах! Дадах!» дах раздается совсем рядом. Подошвы мокасин скользят по каменистой почве. Спотыкаюсь, с грехом пополам превращаю падение в неуклюжий перекат, вскакиваю быстрый взгляд назад. «Готов!» — с неожиданной для его габаритов легкостью встает с колена Адам и сдувает дымок с дула своего монстра-пистоля. Прихрамывая, с опаской приближаюсь к тушево рана. Пулемет с фланга оставил в твари несколько дыр, но остановили ее именно четыре пули в область морды. Не желая рисковать, Адам подходит сбоку слева и всаживает пятую ящерицу куда-то за ухо. Летят ошметки, стряхиваю каплю со щеки. Асендадо, явно довольный собой, меняет магазин пустынного орла на полный и убирает в кобуру. «Надо же!» В девяносто случаях из 100 сей понтовый ствол пользуют сугубо для похвастать большой и дорогой стрелялкой перед приятелями, спустив на истребление безвинных консервных банок. Если цену боеприпасов пересчитать в баксы, суть не так полторы, если не две. А тут охотничий пистолет, как он позиционировался в изначальной брошюрке, в кои-то веки применили по назначению. И применили разумно. Полуоболочечный 44-й в упор, согласно рекламным лейбам, «Сажают медведя-гризли на задницу». Сказано сие было, правда, про пушку грязного Гарри, 29-й, Смит Вессон, но патрон-то тот же. «Спасибо вам!» «Да, массаракш, я помню, кому это говорю. Да, я прекрасно понимаю, что Адам в некотором роде защищал свои кровные двадцать тысяч, которые я должен принести в их кошелек. И все-таки жизнь мне Ассендадо спас без всяких скидок». «Бросьте, Влад, вы бы для меня сделали то же самое». «Вечерком снова ждем вас к ужину. Оцените, что наша Ния сотворит свежий свежей С вылетевшего сбоку багги ссыпаются трое бойцов. Не пионов, именно бойцов. Все в камуфляже ящерица. У борта стрелка длинный фал с цевьем и прикладом вытертого бурого пластика. У водителя high power в подмышечной кобуре и хауда за поясом. А у третьего, сложенный в небоевое положение за спиной, мат-49». Все равно основной ствол у него закреплен на турели багги, тот самый пулемет, из которого атакующую ящерицу сумели полоснуть, но не завалить. Пулемет мне опознать удается не без труда, только на двух картинках такой и видел. Французский 52 -й. Сейчас вроде у лягушатников его сплошь заменили на маг и миними, -ми, однако потому ли, что действительно оказался конструктивно плох, как янкисовский свин или просто кому-то из их неответственной верхушки сунули большой откат за перевооружение на общенатовские бельгийские стволы, не в курсе, врать не буду. Вид вся эта троица имеет не столько лихой и придурковатый, как и в Петровских заветах, сколько откровенно понурый. Ну да, охрана периметра допустила в зону своей ответственности диверсанта, и высокое начальство вынуждено было заняться отражением угрозы собственными руками, поголовки за такое не гладят. Неважно, что Адам на самом деле только рад был размяться. Неважно, что диверсант из породы неразумных и четвероногих. В ближнем бою эта ящерица устроила бы такое месиво, что техасская резня бензопилой покажется постаралью. Так что, хотя десертную иглу свою осендаду оставил в кобуре, кнут он из-за пояса уже достал и многозначительно так похлопывает по ладони. Достанется на орехи всем троим, тут и гадать нечего. И кто-кто, а я жалеть их не собираюсь. Залетели? Отвечайте. Территория Латинского Союза, Сьерра-Гранде, Асьенда-Рош-Нуар. Суббота, 03.03.22. 24.36. Ужин протекает почти как в прошлый раз, только теперь за столом нас четверо. Хакима тоже позвали отметить чудесное спасение из лап снежного дракона. Так в Латинском Союзе именуют северную разновидность скального варана. Южную-то знают все, кто хотя бы рассматривал картинки в орденском путеводителе, а вот снежный дракон южнее сьер пока не попадался. Причем, ладно, не попадался мне, я работник кабинетный и дальше стрельбища особо не выбираюсь, но и у охотников-натуралистов и прочих практиков-исследователей новоземельной фауны Тоже не было случая взять его на мушку. Хороший чучело варана стоит в Музее естествознания в Ваку. Уж кто-кто, а тамошний гуру динозавристики доктор Прескотт не упустил бы возможности поставить рядом старшего сородича этой ящерицы. Много ли у дракона и варана отличий? Ну, у профи-биолог вроде помянутого Прескотта наверняка сказал бы точнее, а я из охотничьих баек Адама могу составить два. Во-первых, снежный дракон, как явствует из имени, вполне привольно чувствует себя на холодных скалах у границы снегов, тогда как южный его собрат обитает фактически в саванне и прикидывается глыбой песчаника лишь мимикрией ради. Во-вторых, скальный варан — классический ящер-крокодил, вялый в ночной прохладе и в мокрый сезон, но весьма бодрый на жаре. А вот снежный дракон по обмену веществ ближе к динозаврам, которые, согласно последним научным данным, все-таки были теплокровными. В остальном параметры тварей похожи. Умеют сливаться с пейзажем на манер хамелеона, способны жрать любую тухлятину, но все-таки предпочитают кровавое мясцо. Охотятся, как и большинство крупных хищников, из засады, и свалить их даже из пулемета — это еще постараться надо. Рагу из драконятины и правда отменные — Я-то опасался наткнуться на традиционный для латиноамериканской кулинарии избыток перца, однако это блюдо я, та самая афро что бессменно заправляет всеми делами на летней кухне, соорудила скорее в креольском стиле. Нежное, сытное, терпкое, на дву на десяти травках. Ну и самогонка тоже на месте, в той же пузатой бутыли темного стекла. Я-то вчерашний помню, и после первого же стаканчика перехожу на простую воду. А вот Хаким, даром что правоверный, под эту великолепную закуску умудряется наклюкаться в дупель. Попросту сползает под стол. Адам, качая головой, добывает из кармана флакон с наклейкой «Иноситол Кэпс» и впихивает безвольному узбеку в рот две капсулы, буквально залив следом стакана воды. Бернат придерживает пациента за шиворот, с видом доброго дядюшки тихо приговаривая что-то успокаивающее. «Что? Не понимаю. Это со мной Аскендадус вынужден переходить на язык Гёте, а с Хакимом оба болтают по-испански. Он в лингвистическом плане подготовлен к заграничным вояжам куда как получше меня. Помимо узбекского и русского, в активном использовании английский, испанский, арабский, китайский — И еще примерно на трех языках Хаким может послать нежелательного собеседника к Бениной бабушке. Правда, немецкого не знает вовсе. Ну, да здесь оно несущественно. Узбек вскоре приходит в себя, собирает мутные глаза в кучку, пытается встать и падает обратно на скамейку. — Простите, да что же это такое? — Давай помогу, — предлагаю, обхватывая Хакима за плечи. Костлявые, но не легонькие, муссаракш. Ладно, тут недалеко. Доставляю незадачливого до флигелька, сдаю на руки Арчи, который укладывает гостя в выделенной тому коморке, вроде моей, а сам еще какое-то время стою на заднем дворе, запрокинув голову и вдыхая холодный ночной воздух. В черном небе звезды, аки беспорядочные плетенки светодиодных гирлянд. И медленно плывущие среди них индейская пирога умирающей луны. Ветер шевелит отросшие волосы. Надо будет завтра у Арчи спросить, есть ли на енди парикмахер. А под черепом шевелятся другие мысли, уже не о бытовых мелочах. Если я прав, она то похожа на Надо срочно устраивать самому себе сеанс психотерапии. В противном случае устроит мне его кто-то другой. И тогда будет поздно. Территория Латинского союза, Сьерра-Гранде, Асьенда Рош Нуар. Суббота, 03.03.22. 28:12. Каморка, Гамак, Тишина. Мерно покачиваясь на подвешенной постели на грани между дремотой и сном. Нет. «Не сплю. Думаю. Хором». Это Алиса у Кэрролла не понимала, что значит «думать хором». А у меня в голове полный консилиум субличностей. В одной некогда читанной вещице они именовались «Тот, который был я», «Тот, которым буду я», «Тот, который не я» и «Тот, кем я не буду никогда». Примечание. Здесь Влад вспоминает повести «Дорога» либо «Сумерки мира» из цикла «Бездна голодных глаз» Олди. Моя Шиза еще не развелась до такой степени, чтобы раздавать этим субличностям отдельные имена. Массаракш, может, еще айдишки в не оформить на каждую? Впрочем, зарекаться не буду. Итак, в форме беспорядочного диалога субличностей, каждая из которых хотя и знает все то, что знаю я, но может иметь отдельное мнение по поводу интерпретации наличествующих сведений. Что там говорил когда-то Сай про сладкий сон, который для него и других осведомленных персон — красный дьявол? Таблетка плюс пара активных веществ, и у пациента резко падает порог внушаемости. Так что при некоторой минимальной подготовке ему можно внушить некий посыл. И посыл этот будет активен после того, как завершится действие самой таблетки. А что это значит, если расшифровать? О то, Саракш, что в сознании пациента появляется нет, не ключик, за который когда-нибудь в нужный момент повернет кто-то, знающий правду, но скорее некая новая, вполне сознательная инвектива, изменяющая, соответственно, мышление и поведение субъекта. А уж насколько явным будет такое изменение, зависит от посыла. Возможно, также и от гипнотической силы пославшего». В данном случае сила пославшего не имеет значения, ведь порог внушаемости пациента и так упал в ноль или около того. Поэтому и красный дьявол, зная рецептуру, становишься равен Кашпировскому и Мессингу. Очень смахивает на пресловутые секты с обработкой их методика. Особенно учитывая, что в иных сектах в курсе обработки неофита активно применяются те самые раскрепощающие сознание вещества, За что помимо прочего хозяева сектанты и преследуются компетентными органами. Не скажу, чтобы я был таким уж великим знатоком гипноза, но на паре тройки сеансов присутствовал. Внушение словесное, причем гипнотизируемый должен четко понимать, что ему говорят, то бишь владеть языком. Может, тот же Мессингки сумел бы пробиться по-немецки к клиенту, который немецкого не разумеет даже в объеме Хендехох. Тут не спец, повторяю. Обычно все-таки к загипнотизированному пациенту обращаются на языке, каковым тот пользуется и вне сеансов. То есть ко мне, к примеру, это можно делать на русском, украинском, английском, немецком. Однако если посылать будут по-французски или по-китайски, скорее всего, только время зря потратят. А по-каковски, друг дорогой, звучала фраза про помощь избранному высшее благо. А вот не скажу. Во сне-то не сильно думаешь, по-каковски все вокруг шпрехают. Фокус в том, что там и тогда по-русски произнести ее было точно некому. Зато по-немецки вполне. Оба патрона асьенды Рошнуар умеют. Так, и если они мне вложили стремление помогать избранному, ведь это благо, то однажды ко мне должен подойти Вася Пупкин и сказать, что он избранный, а я ему, соответственно, помогу. Логично? А они знают, кто я? Вроде пока не сильно спрашивали. Не спрашивали, так спросят. И я отвечу, если спросят избранный. Хорошо, допустим, все так и есть. Два вопроса. Как они все это провернули в точности, с полной рецептурой? И что мне, Масаракш, с такой закладкой в голове делать дальше? Первое для простоты опустим. Пока решаем второе, оно важнее. Что есть благо? Помощь избранному. Но вот кто он избранный? Тот, кто избранным назовется. Хотя верно, ведь назваться может кто угодно, а помогать всем подряд, может, и по-христиански, только я-то не христ. Более того, я сам в определенном смысле представитель избранного народа. А что, годится. Раз весть о высшем благе снизошла ко мне, и неважно, чьими усилиями, значит, я и есть избранный. И помогать себе во всех своих начинаниях для меня, безусловно, будет высшим благом. Ну, а все прочие, которые в силу каких-то соображений также полагают себя избранными, Избраны не мною, бишь им помогать уже не обязательно. Возражения будут? Вот и хорошо. Принято единогласно. Консилиум закрыт. На этой оптимистической ноте я и отключаюсь. Завтра могут понадобиться силы, так что лучше выспаться. Пока дают. Территория Латинского Союза. Сьерра-Гранде. Асьенда-Рош-Нуар. Понедельник. 05, 03, 22, 06, 04. В воскресенье удается и выспаться, и отдохнуть. Голова уже не болит, силы практически вернулись. Все-таки, наверное, правы те, кто превозносит здешнюю нетронутую экологию. Мол, здесь ни хомо ни их предки по эволюционному кусту не имели нескольких сотен тысяч лет на то, чтобы все на свете изгадить, как на старой земле и природа сохранила первозданную целительную силу. Кого этой силой или чем-нибудь другим не пришибло на месте, скорее всего, выздоровеет, даже если поблизости не случилось врача. Как выразился классик, нет надежней медицины, чем природная среда. Экология или что другое, но во всяком случае, я уже могу отнести себя к категории условно здоровых. Новых сюрпризов мне воскресный день не преподносит. Совершаю эмоцион по Асьенде, еще раз проникаю в барак, чуток поболтать с кругом о его приятелях из Рино, имеющих какое-то отношение к тамошним спортивным дуэлям. Этакий Doom Light в реале. Бетонный лабиринт и два, обтекаемо выражаясь, любители острых ощущений. У каждого одинаково ружо и боезапас, победитель получает приз. Ладно, всякий сходит с ума по-своему, мне ли не знать. В очередной раз поминаю товарища Эйнштейна, вернее, его знаменитый афоризм. Двум вещам на свете нет предела — вселенной и человеческой глупости. Причем насчет вселенной я не уверен. Умный был человек Массаракш. Впрочем, размышления об афоризмах основателя теории относительности нисколько не омрачают мою совесть, и косну я отхожу, как обычно. Вырывает меня из этого сна громкий выстрел, за которым следует еще несколько, потом очередь, потом еще один выстрел из чего-то погромче и, скорее всего, помощнее стандартной винтовки или пулемета. Крупняк. Наш или западный, да хрен его знает. Правда, одиночными может работать только браунинговский М-2. Отечественные образцы — Владимиров, Утес и даже новый разрекламированный Корд объясняются с врагом исключительно очередями. Ну а поскольку вокруг не предусмотрено место для бронетехники, соответственно, и средств для борьбы с ней держать незачем больше шансов, что тут работает ручное оружие. ПТР или тяжелая снайперка АМР по английской классификации. Неграмотные переводчики обзывают сию бандуру антиматериальной винтовкой. Ага, еще бы аннигиляционные окрестили массаж. Пораженная мишень мгновенно испаряется облаком мезонного излучения. Мысль эту я додумываю уже на ходу, как-то спокойнее. Мазанки здешние, хоть бы и с полуметровыми стенами, прошьёт и винтовочная пуля, тем более нечто крупнокалиберное. Более-менее надежное укрытие могут дать, пожалуй, только камень хозяйского дома и обожженный кирпич летней кухни. Трудность в том, что в глубинах фределька, где мне выделили временную жилплощадь, я рискую заблудиться, света-то нет, и окон тоже, и застрять. В обычное время это не более чем легкое неудобство, но под обстрелом хрен его знает откуда. Короче говоря, беру курс на выход. Туда-то я дорогу уже изучил. Ползком, спокойно, не надо пороть горячку. Выглядываю чисто. Метрах в двадцати валяется не то слуга, не то пион. Оружия не видно, ноги в холщовых штанах и мокасинах, а от верхней части туловища после попадания тяжелой пули мало что осталось. Кислый вкус во рту. Масарадж, не в первый раз вижу такое мясо, но привыкнуть не могу. По-хорошему, может, оно и не надо привыкать к подобному. Ладно, проехали. Мясу уже все равно. Мне нет. Откуда летела пуля? Эксперт-баллистик из меня, прямо скажем, хреновый, но вроде как тело лежит, получается, справа сверху, с горного склона. Или с того черного монолита. «Так, флегелёк смотрит почти на север. Значит, мне резко уйти влево и вдоль стены. Можно уже не ползком, там не видно. Главное, чтобы прямо в дверях не свалил. Хотя нет, не свалит. Стрельба-то издалека, за полкилометра минимум. Точно из снайперки работает. Из ПТРД с такого расстояния уже и в силуэт танка попасть трудновато. Вспоминаем, что пуля летит быстро, но не со скоростью света». И выходит, у меня есть не меньше секунды, чтобы убраться из-под обстрела. А секунда при должной мотивации, очень даже солидный отрезок времени. Рывок, перекат, уход в сторону. Угадал. Во всяком случае, никакая пуля меня во время этого маневра не настигает и даже не провожает. Видно, если условный снайпер и поймал мое движение, на спуск нажать он не успел. Или понял, что все равно не попадет и не стал расходовать выстрел впустую. «Так, хорошо. Вдоль стены к хозяйскому особняку. «Влад, сюда!» — голос Арчи. Двери полуземлянки слева открыты, но его самого не видно. «Оно и понятно. Двери эти нашим, вернее, ихним условным снайперам, скорее всего, просматриваются. А значит, нехрен маячить в проеме, если жить не надоело. Кстати, а что за полуземлянка-то? Арсенал вроде с другой стороны был». Также рывком одолеваю пятиметровый промежуток и сразу за дверью полуземлянки падаю в сторону. Всем телом чувствую сотрясение, а сзади доносится гулкий выстрел. Раз услышал, значит, поле не моя. Не бегай от снайпера, умрешь уставшим, цитирует Арчи, сидящий на ящике в глубине погребка кого-то из корифеев окопной философии. А сам-то, огрызаюсь я, потираю ушибленное плечо, откуда у вас тут такой стрелок сорганизовался-то? О, сеньор, это совсем простой вопрос. С владения кварцфейс. Мысленно перевожу и не могу не фыркнуть. Может, все-таки шварцфельс? Примечание. Кварцфейс — английский «кварцевое лицо», шварцфельс — немецкий «черная скала». Ну, вы меня поняли. А почему владение, не асьенда? хозяины его люди называют именно так, ибо Тьорринг полагает себя потомком какого-то там аристократического рода. Замок строить не стал, очень уж дорого, но громко заявил, что у него вельможные владения, а не банальная асьенда или плантация. «Хм, ладно, таракану у всякого свои. Это владение, я так понимаю, расположено к востоку от вас, по ту сторону Черной скалы? А что вы с ними не поделили? Эльза с Лотарингию?» Арч удивленно вскидывает бровь. «При чем тут?» «А, ну да». «Нет, сеньор, франко-прусские баталии, как таковые, остались в Старом Свете. Здешней Вендетте что-то около трех лет». «А причина известна?» «Конечно. Самое святое дело — финансовый вопрос. Раньше все каналы контрабанды с юга к чилийцам и в Ацтлан шли через Тьоринга, а сейчас нашу изрядную часть всей этой ушлой братьей под себя перевели». «Веская причина, не могу не согласиться я. Но почему тогда такая вот партизанщина?» Один террорист, хоть бы и с тяжелой винтовкой, ничего глобального не решит. Вон в протекторате русской армии в том году снайпер завалил Демидова, а он у них был основателем всего на свете. И ничего не изменилось. Ни для самих русских, ни для их внешних друзей-врагов. Я бы на месте этого Тьоринга подобрал селенок, даже если придется временно затянуть пояс, и устроил маленькую победоносную войну. Арчо улыбается. Такой он попробовал с самого начала. Только у нас тоже нашлось, кого собрать. еще у Черлинга владение заметно покрупнее нашей Асьенды, а значит, периметр имеет больше уязвимых мест. Умылся по полной. Потом заключили перемирие и договорились о взаимной неприкосновенности личных территорий и имущества. Остались такие вот укусы. А почему тогда не наладить дежурство еще и на верхушке той скалы? И обзору лучше, и укусов поубавится. — Место нехорошее, сеньор, — объясняет собеседник. — Ветер на голом камне куда холоднее, чем тут внизу. — Подняться можно, а вот отсидеть там хотя бы часа три-четыре я бы не выдержал. — Хм, странно. Альпинисты вроде и повыше забираются, свободно проводя несколько дней в горных снегах, где по определению должно быть холоднее. А особо отмороженные аборигены Памира и прочих ант-гималаев так и вовсе живут там по полгода к ряду. Выпасая стада на высокогорных лугах. «Три часа, говорите?» Смотрю на собственный сводч. «А сколько вообще на таком ветру можно с тяжелой винтовкой работать, ничего себе не отморозив?» «Полчаса он там точно развлекается. А ведь в лес еще ночью». «Вот-вот», — соглашается Арчи. «Еще чуток, и должен будет убраться в тепло. Можно подождать». «Чего-то я, наверное, в этом раскладе не понимаю». «И что же, наши Аскиндадус такие укусы спокойно терпят?» «Сейчас терпят, а через пару дней организуют ответную любезность». Качаю головой. «Глупо, как по мне. Только посторонние страдают. Решили бы уже все раз и навсегда. Хотя бы как ганфайтеры в коралле, окей». «А это...» — вздыхает беседник. «С самого начала предлагал Бернат. Не получится, сеньор. Тьюрингу, нации недобитому, уже за восемьдесят. На поединок сам он не выйдет, а стреляться с наемником уже наши патроны не согласны. Ибо смысл. Так я ж почему король ОК вспомнил, там стрелялись целой группой, четверо на пятеро? Вот если, скажем, Тьоринг соберет тройку бойцов, а наши Асендадус возьмут двух стрелков, и один из них будет стариком, этот чуток уравняет шансы. Арчи хмыкает. Мысль забавная. Вряд ли Тьоринг согласится. Но патроном я такой предложу. А вдруг?